Глава 25. Трудно поверить, но в хороших зоопарках животные чувствуют себя лучше, чем на свободе. И если подумать, ничего удивительного в этом нет. В природе у любого зверя есть враги, которые стремятся сделать его жизнь короче. А в зоопарке какие враги? Случается, конечно, что какой-нибудь посетитель вандал кинет камень в зверя. Но это все-таки скорее относится к разряду исключений. Еще можно вспомнить о том, что в организме почти любого дикого животного обитают паразиты, результатом деятельности которых может быть как легкое беспокойство, так и быстрая гибель. В хорошем современном зоопарке все животные периодически проходят дегельминтизацию. Но в том-то и дело, что не все зоопарки хорошие. Среди них до сих пор встречаются никуда негодные. Правда, в Англии таких зоопарков меньше, чем где бы то ни было. Ведь любовь к животным — древняя традиция англичан. Они любили животных уже тогда, когда другим это еще и в голову не приходило. Англичане даже создали особую службу, которая следит за тем, чтобы в зоопарках не нарушалась славная традиция. Раз в год инспекторы обязательно осматривают все зоопарки. Если какие-то коллекции не соответствуют нормам, их прикрывают. Со временем в Европе и Америке появились специальные журналы по зооделу образовались ассоциации зоопарков и даже профсоюзы смотрителей за животными. Сегодня можно с уверенностью сказать, что революция, начатая Гагенбеком, победила.